Семнадцатый номер нашей программы. Им заканчивается второе отделение нашего представления. В антракте ребята вышли подышать свежим воздухом. Впереди осталось еще одно отделение. Выступление Эдуарда Ивановича с его хищниками. Ребятам было уже грустно. Скоро конец. «Наверное, когда-нибудь придумают так, что цирковые представления будут длиться почти без конца, и будет в них не два и не три отделения, а...» «Впишите цифру, сколько вам надо». «А когда я домой приду, — сказал Петька, — там у меня будет...» «Представление продолжается!» Больше меня из дому не выпустят до 1 сентября, а потом станут только в школу выпускать. Цепь для меня купят, буду сидеть дома на цепи, как барбос. Сам ведь виноват, сказала Лёлишна. Если бы ты сегодня не сбежал в цирк, завтра тебя уже выпустили бы. Он тоже не поддающийся. — спросил Владик. «Вроде этого», — ответил Виктор. «Тогда его надо на поруки взять». «Это как?» — спросили ребята. «Очень просто», — начал объяснять Владик. «Пойти к нему домой и сказать, что вы за него ручаетесь». «Это как?» — спросил Петька. Отвечать они за тебя будут. Ни одного тебя ругать станут, а вместе с ними. Со мной несколько раз так делали. «И помогает?» – спросила Лёляшна. «Помогать-то, конечно, не помогает», – честно признался Владик. «Но зато удобно. Тебя, к примеру, из школы исключать надо, а класс тебя на поруки берет. Значит, в школе остаешься». Стоишь себе на собрании, краснеешь, но домой идти не страшно. А дальше еще лучше. Натворишь чего-нибудь, а отличники на собрании говорят. Мы не доглядели, мы чего-то там не проявили, мы упустили. А им говорят, Вы не доглядели, не проявили, упустили, не сумели куда-то пойти. Я не против, радостно заявил Петька. Берите, берите меня на поруки эти самые. Ни капельки не возражаю. Он не возражает, воскликнул Виктор. Ты сначала нас спроси. Согласны ли мы за тебя ручаться? А если ты нас подведешь, тогда что? Закопайте меня живьем в могилу! Петька шесть раз ударил себя кулаком в грудь. Под трамвай киньте! Троллейбусом на меня наезжайте, Грузовиком раздавите! «Электросваркой на кусочки режьте, если я вас подведу!» «Не кричи!» — остановила его Лелешна. «Я бы с удовольствием взяла тебя на поруки, но мне тебя на поруки не отдадут. Да и ни к чему они. Ничего с тобой особенного не будет. Накормят». И спать уложат. Так и вам ничего не будет, Сказал Владик. Раз-два, и взяли на поруки. А дальше Каяться только вот и все. Петька взмолился. Возьмите, поручитесь. Как же за тебя ручаться, Спросил Виктор. Когда ты без... Царя в голове живешь. А с чего это у меня в голове? Царь должен быть, возмутился Петька. Смейтесь, смейтесь, угрожающе произнес он. Вот попадете в беду, я тогда тоже хочусь. Лёляшна возмутилась. Да какая у тебя беда? Захотел, из дома убежал, захотел, в цирк пошел, мороженое ел, хохотал. Теперь немножко попадет, и правильно. Последний раз спрашиваю, грозно проговорил Петька, берете меня на поруки или нет? Друзья вы мне! Или просто так, понарошку. Досмотрим представление, предложила Лёлишна, и решим, что с тобой делать. На этом заканчивается второе отделение нашей программы.